Глава четвертая. «Даже мне самому, Интелинера», – проговорил Ленар, – «да, мне удалось раскрыть тайну проклятого леса, который оказался не такой уж и зловещий, и много других тайн, но главное, как мне кажется, еще впереди». Они уже въехали в проклятый лес. Нет, не потребовалось преодолевать овраг, да и не прошел бы здесь тяжелогруженный фургон, застрял бы со всеми припасами, с оружием и пищей. Ленар предложил другой въезд в этот лес, ставший притчей во языцах всего королевства Интелинеры. Он знал, что говорил. От опушки вглубь леса вело даже нечто вроде дороги с ухабами, с ямами, заросшей сорной травой и по обочинам колючим кустарникам, но всё-таки дороги, что в условиях проклятого леса следовало приравнять к центральному проспекту Арламдорской столицы. Благородный тун Эмиан, виновник стольких несчастий, к тому времени уже очухался и теперь отравлял жизнь всем находящимся в фургоне своим бубнежем. «Едем к Элдызу впасть!» «Был же знак, что не надо. Встретили того жреца и черный амулет, который во имя Кат-Тенурии при светлого Ааму нужно отказаться от...» Только когда Ленар пообещал врезать ему по башке ножными, тун несколько угомонился. После того, как Ленар достал его из заросли репейника, бравый гвардеец проникся к тому некоторым почтением. Скакавший впереди с четырьмя уцелевшими гвардейцами, пятым, как понятно, и был тун Альт Калиера то и дело вертел головой и раздувал ноздри. Ленар, поднаторевший в бесхитростной риторики, подчиненного Альду Калиере воинского элитного подразделения, без труда читал на его лице и по губам проклятие, сводящиеся к тому же, дескать, нас в самую пасть Илдыза и всех его демонов. И далее. Сколько же доверчива королева, наивно, как все женщины, что согласилась на путешествие в сопровождении самого знаменитого возмутителя спокойствия в Орландоре и смежных землях. Лес вдруг кончился. Оборвался, словно круча. Всадники выехали на широкую поляну. Поляна как поляна. Ветви деревьев, застенчиво заслоняющие ближние подступы к ней. Зелёная трава, засевшая в траве скромные жёлтые цветы, стрёк от кузнечиков, подступающие ночи. От остывающей земли поднимается тонкий травяной аромат. Альт Калиера, который верно куда больше готовился встретить в глубине леса народное ополчение демонов, зубастых, клыкастых и кактистых, в общем, существ малоприятных и не располагающих к романтическим грёзам, крайне удивился. Он крутился на туда-сюда, приминая нетронутую траву. Потом выхватил саблю и принялся рассекать ею густеющие сумерки. Ленар некоторое время наблюдал за белонским аэргом, потом произнес. «Ну, благородный Альт, я могу понять ваш боевой задор, но воевать тут, поверьте, уж мне, не с кем. Нам следует пересечь поляну. Видите, там у противоположного ее края начинает клубиться туман. Нам туда, там вход». «Вход куда?» – крикнул Альт, в котором в этот момент как никогда сильно сколыхнулись многочисленные суеверия которые обильно порождали туманные земли Белоны. Ленар ответил. Обитатели здешних окрестностей называют это чертогом Илдыза. Довольно поэтичное наименование. У меня есть подозрение, что кто-то все-таки сумел выбраться оттуда, а то как вообще возникли эти легенды. Впрочем, я могу ошибаться. Так или иначе, нам вон туда. Ленар не ошибался по меньшей мере в одном. По ту сторону поляны, там, где еще недавно виднелись кроны деревьев, клубился, разрастаясь и набухая, густой, наздреватый, синевато-бурый туман. Он поднимался, словно тесто на опаре, подминал под себя и зеленую нежность предночной травы, и темные тени деревьев, и шорох листьев, и величавый взлет стволов. Туман достиг почти что середины поляны, прежде чем Альт Калиера решил как-то отреагировать на сообщенную Ленаром новость. Он взмахнул рукой при шпоре осла, поскакал по направлению к тёмным, тяжело преподавшим к земле хлопьям тумана. Ленар выпрыгнул из фургона и, присев на корчике, гневно стукнул кулаком по земле. «Стой!» — крикнул он не в меру прыткому Белонцу. «Да стой же, демона вас забери! Я же просил, чтобы все слушали меня. Кто против, может посоветоваться вот хотя бы с Туном Тамианом, что ли?» «Подожди, Альт!» — крикнула и королева, и в её голосе послышалось явное беспокойство. Энтелинера уже имела возможность убедиться, что предостережение ее странного провожатого не пустые слова. «Подожди, я приказываю тебе!» Альт остановился. Четверо его соотечественников-гвардейцев немедленно последовали его примеру. Рев замученных ослов, остановленных на полном ходу, огласил тихую поляну. Ленар проговорил, ровно улыбаясь. Ну, было что-то такое в его улыбке, обрадовавшее интелинеру, что она заставила своих сопровождающих подчиниться этому человеку. «Видите ли, уважаемый, не надо торопиться». Я должен уведомить своих людей, что мы на месте. Нужно, чтобы они отключили защиту. Защиту? Встрял в разговор Барлар. Именно так подтвердил Ленар. Конечно, он не стал распространяться о сути поставленной защиты. Собственно, можно было это сделать. В самом скором времени он собирался поведать Интелинере и ее сопровождающим о куда более сложных вещах, плохо укладывающихся в голове жителей Орландора или не укладывающихся вовсе. Для того, чтобы никто любопытно не попал случайно к входу, указанному Ленаром, по полупериметру искомы поляны, с той стороны, были установлены довольно простые инфразвуковые излучатели. Даже несмыслящему в технике человеку слея известно, что инфразвук или низкочастотные звуковые волны оказывают воздействие на мозговые центры, ведающие эмоциями, в частности на те, что ведут страхом. Выставленные линаром характеристики спускаемых излучателями инфразвуковых волн, позволяли добиться действенных результатов. Каждого, кто попадал в поле воздействия излучателей, охватывал непреодолимый жуткий страх, заставляющий бежать прочь без оглядки. Собственно, тот же характер воздействия на человеческий мозг наблюдался и в проклятом лесу, где, при известном уже нам смещении силовых полей, тоже имелись проникающие инфразвуковые излучения. Под их воздействием человеку впечатлительному и обладающему живым воображением могли явиться кошмары такие зримые, выпуклые и реальные, что он легко мог принять их за действительность. Вне всякого сомнения, тот, сошедший с ума от страха человек, описанный послушником Бреником при побеге из деревни Кутака, попал под воздействие именно такого источника излучения, его рассудок просто не выдержал испытания. Ленар выждал несколько мгновений, не отрывая взгляд от рыхлых клочев тумана, в котором вдруг проскочило несколько длинных электрических разрядов, потом запрыгнул в фургон и проговорил «Можно ехать, защита отключена». Фургон тронулся. Альт Калиера несколько раз поскакал вокруг него, стигая своего доблестного слазкого куна, а потом, словно выпущенный из прощи камень, ринулся в чрево тумана. Энтелинер рассказала беспокойно. «Как бы он в этом тумане не напоролся на ветви деревьев или того, хуже, не врезался в ствол какого-нибудь старого дуба?» «Успокойтесь, моя королева», — с добродушной иронией заметил Ленар. «Если благородный Альт хочет сломать себе шею, то там у него точно ничего не выйдет. Никаких деревьев за этим туманом просто нет». «Как нет? Я же сама видела». «Да вот так нет. Это голографический мираж. На самом деле там вход. Я же говорил, вход в переходной туннель. Там нам придется расстаться и с фургоном, и со ослами, они пока что не потребуются. Дальше я берусь доставить вас на место собственными силами», — Ленар глубоко вздохнул и добавил. «И я думаю, это место понравится вам». «Я уж нисколько не сомневаюсь», — немедленно подал голос неисправимый Тунтамиан. Его могучий организм уже справился с недавней встряской и жаждал новых приключений. Не иначе, как покажете нам демонские бездны самого Илдыза. Кстати, а эти демоны бабского пола, димонес, они ничего? Ни пучеглазы, ни кривоногие, а сиськи у них как, ничего? Тулун Тэмиан, негодующе воскликнул королева. Вы, Тун, чрезвычайно любознательный человек, а я таких люблю, откликнулся Ленар. Не знаю, как там насчет Димонес, особенно кривоногих и пучеглазых, с грудью или без, это все зависит от количества выпитого, а вот бездну вы в самом деле увидеть сможете. Да, об этом предупреждаю заранее. «Вставайте, Тунтамиан, дальше своими ножками!» Он произносил эти слова в тот момент, когда прямо перед мордами рослых ослов, тянущих фургон, выросло небольшое строение башенка в виде усеченной пирамиды высотой приблизительно в два человеческих роста. Всю фронтальную плоскость башенки занимали простые металлические ворота на петлях. Королева Интелинера, уже настроившая себя на мгновенную встречу с необычным, экстраординарным, подняла брови. Примерно такие же ворота имелись у каждой из бесчисленных кладовых в монаршем дворце. Обе створки ворот распахнулись, и в полусферическом проеме показался высокий костистый человек в темной накидке, совершенно безволосой головой и неприятно острыми чертами лица, с глубоко посаженными глазами. За его спиной прорисовались контуры какого-то цельнометаллического сооружения с откинутой на петлях крышкой просторного люка. Сооружение заполняло собой весь узкий тоннель. Человек в темной накидке кивнул. Увидевший его Альт кальера тотчас же схватился за эфес сабли. Кому-кому о его светлости приходилось иметь дело с разбойниками из Эрларкура, этими проклятыми головорезами из племени Наку? Конечно же, Превратник, или кто он там был, увидел это более чем явное движение Калиеры, но ни один мускул не дрогнул на его спокойном лице. «Здравствуй, Ленар, с возвращением», — сказал он глуховатым глубоко у тембра голосом. «Приветствую всех, оружие оставьте здесь, и все крупные металлические вещи тоже». «Почему?» — взъершился Альт Калиера. Ленар хотел ответить, что в лифтовой шахте, именно здесь они сейчас находились, используются магнитные гасители инерции, и потому тех, кто имеет на себе крупные металлические предметы, может просто искалечить, бросив о стену и даже потолок. Но он обошел с куда меньшим количеством слов, сказал. «Потому что я просил вас слушать меня во всем, так что повинуйтесь, почтенные, или оставайтесь в лесу, если не желаете принимать наших правил». «Оставить с вами интели... королеву?» Образцов показательно возмутился Калиера. Я ее сопровождаю, я буду с ней до конца». «До конца? Да мы уже почти пришли. Остаток нашего пути будет совсем кратковременным. Прошу вас, господа. Кван О, помогите ее величеству войти в люк. Вот так. Теперь вы, господа гвардейцы, позвольте я помогу вам, Тунтамиан, то вы волочите ногу. Даже не думайте отказываться от моей помощи». Наконец, Ленар, воин Ку, Кван О, королева Интелинера и шестеро ее офицеров оказались внутри. Последним прошмыгнул воришка Барлар, и Кван-О сильной рукой закрыл люк и до отказа повернул массивный винт посередине его. «Госпожа королева, господа Аэрги», — проговорил Ленар, и потому как еле заметно дрогнул его голос, можно было догадаться, что именно с этого момента, а вовсе не со вступления в пресловутый проклятый лес, начинается то самое загадочное, непостижимое. Словом, то, ради чего и было предпринято путешествие королевы из уютного дворца в Ланкарнаке в неизвестность, по сути. Ленар продолжал. До сих пор вы должны были верить мне только на слово. Теперь мы вступаем на территорию, где каждый шаг, каждый поступок я могу подтверждать и доказывать на наглядных примерах. Так вот, в данный момент мы находимся в лифтовой шахте, внутри автономного лифтового отсека или турболифта, который передвигается по данным шахтам в любом направлении. Скажу только, что спустя ничтожно малое время мы можем оказаться практически в любой точке нашего мира. На любом уровне, в любом государстве, где имеются выходы. Собственно, при помощи этих транспортных шахт, которые пронизывают этот мир как кровеносная система, я и мои люди оказываемся в Орламдоре и в верхних и нижних королевствах беспрепятственно и незаметно. Точно так же исчезаем. Да ну, бесцеремонно влез Барлар, окидывая взглядом стены лифтовой камеры, вполне способной вместить не менее 30 человек. Что, вот эта штука? Тубро... Турболифт? Может закинуть нас куда угодно?» Ну хоть Варларкур, к этим бешеным Наку, в чьи земли мало кто проникал, и уж точно почти никто живым обратно не приползал, а?» Тот он взглянул на Квана О и прикусил язык. Воины Наку больше всего не любили болтунов и в случае чего могли зарезать за одно неосторожное слово. В крайнем случае ограничивались вырыванием языка и сопутствующим выкалыванием глаз. Но Кван О, как убедился Барлар, в самом скором времени был особенный. Он обозначил на лице сухую улыбку, от чего в уголках рта проступили глубокие морщины, и отозвался. «Я тоже не верил. Я был точно так же неразумен и глуп, как вот ты сейчас, и потому...» «Почему ты я неразумен и глуп?» — обиделся Барлара, незаметно пнул пяткой стену лифтовой камеры. «Потому что бросился на своего учителя с секирой. Но мне вправили мозги на то место, где ему положено находиться», — продолжал Наку, не слыша Барлара. «Собственно, если ты позволишь, Ленар, я покажу им, как можно переместиться в земли Эрларкура. Кто-нибудь из вас бывал там?» «Я», — глухо ответил Альт Калиера, — «Я никогда не забуду ни этого путешествия, ни этой земли, ни твоих соплеменников, Наку. Для вас нет ничего святого, вы не верите в богов». Альт Калиера не стал говорить, что стихийная вольница Наку чем-то напоминала ему нравы собственных соплеменников, которые не желали признавать власть и храмы, не принимающих ни свободы. «Продемонстрируем, Кван-о», — с легкой улыбкой отозвался Ленар. «Прежде посмотри на навигационную схему, какие точки выхода свободны». Точками выхода, пояснил он, глядя на Интелинеру, мы называем те места, в которых тоннели лифтовых шахт выходят на поверхность уровня, то есть государство. В Эрларкуре исправны свободные две точки выхода, одна близ жёлтых болот, вторая у поселения серых ведьм, доложил Кван-О, сверившись с мерцающим экраном навигатора и отмечая два зелёных кружка с тянущимися от них цифрами точных координат каждого. Ох, как вытянул шею Барлар, буквально пожирая глазами экран навигатора. Тунт и равнодушно взглянул на мерцающее чудо, махнул рукой и сказал, «Ерунда, таких амулетов не бывает». И, привалившись спиной к стене, задремал. Ленар быстро переглянулся с кваном О, и тут, поманипулировав рычажком на пульте навигатора, вдавил панельку пуска. Мягкого толчка, начисто съеденного магнитными гасителями инерции, не почувствовал почти никто. Интелинер ощутила легкое, даже приятное головокружение, как от гладка хорошего вина. «Приехали», — произнес Ленар. Выгляните наружу, Альт. Удостоверьтесь, точно ли это Эрларкур, или же мы пытаемся ввести вас в заблуждение. Калиера вскинул остриженную голову и, нахмурив брови, произнес густо и медленно. Что это, шутка? Мы вот за это время недостаточно для того, чтобы обижать вокруг сарая. Вот за это время мы в... там, где... Благоволите Альт взглянуть. Перебил его Ленар и, до отказа выкрутив крепежный винт люка, откинул крышку. Надеюсь, вы узнаете характерный Эрларкурский ландшафт. Мне тоже кажется, что его ни с каким иным не спутаешь. Благородный Альд Калиера, бормоча ругательства, полез в образовавшийся проем. Он сделал шаг и другой, почти что неожиданно для себя оказался на опасном склоне, круто обрывавшемся. Несколько конков глинистой земли вырвались из-под ног начальника королевской гвардии и сорвались вниз. Там, в двух анях, под ногами Альда вяло вытягивал свое грязноватое зеленое тело, болотистой топь. Заросли однообразных низкорослых деревец, заполненных водой, лепились к обрыву, их коричневатые мелкие листочки походили на расплюснутые хвоинки. Альт Калиера поднял голову. Повсюду, насколько хватало взгляда, тянулась сумрачная линия болот, то и дело ломающиеся контурами неровных обрывистых холмов. На одном из таких холмов и стоял сейчас Альт Калиера. Он еще раз окинул взглядом болота и холмы, поросшие влажным мхом и кустами, усыпанными известными Альду и сини черными ягодами. Их называли глазами предков, сколыхнул в голове Калиеры. Глава королевской гвардии прищурился. Там, где с холмов осыпалась земля, обнажая корни низкорослых деревьев и кустарников, росших на склонах, почва была характерна у красновато-желтого цвета, с прожилками ярко-желтой и оранжевой, почти апельсинового цвета глиной. Да, именно за этот цвет глинистых почв это место и получило свое зловещее название. Желтые болота. Знаменитый желтый болото Эрлар Кура, пользовавшиеся еще более дурной славой, чем даже проклятый лес. Наку — это вам не пугливые крестьяне Орландора, а бесстрашные воины, каждый день своей жизни глядевшие в глаза смерти. Альт Калиера, которому в свое время приходилось сражаться с Наку, знал это, как никто иной. И тем не менее, даже воины Наку избегали лишний раз приближаться к Желтым болотам. Только самые отчаянные или самые отчаявшиеся, преследуемые своими соплеменниками, приговоренные к смерти, отваживались уходить на Желтые болота. Альт Калиера вдруг насторожился. Ему почудилось, что за его спиной в зарослях кустарника с глазами предков послышался лёгкий шорох. Не имея глава Орландорской гвардии опыта боевых действий в этой местности, он, вне всякого сомнения, не услышал бы этого звука. Но тут... «Ну что там, Альт?» — послышался голос Интелинера, и сама королева появилась на склоне холма, ежась из сутулив от холда узкие плечи. «Это... это действительно эрл Аркур?" замороженным голосом произнёс Альт Калиера и тот черженичком бросился на землю. Над его головой просвистел закаленный гончарный черепок, которым Наку пользовались как метательным оружием, и пользовались так, что легко раскраивали противнику череп. Только хорошая реакция спасла Калиеру от этой незавидной участи. Вслед за черепком из подозрительных кустов вырвался душераздирающий боевой клич, а затем и сам источник этого клича – дикарь Наку с неизменной боевой секирой. С угрожающей быстротой, вращая на ее над головой, выпучив глаза, Наку на Белонского Альда и Интелинеру. Впрочем, последнюю он едва ли мог видеть, она стояла у самого выхода из лифтовой камеры. Так что главной его целью стал Альт Калиера. Сын озерного владыки теперь мог совершенно увериться в том, что Ленар его не обманул. Достопримечательности в виде желтых болот, опасно осыпающихся холмов и аборигенов, которые в качестве приветствия склонны кидаться в тебя закаленным черепком с целью расколоть тебе голову, имеются только в Эрларкурии. Начальник королевской гвардии скользнул рукой по бедру и, вспомнив, что сабли при нем нет, резко прянул в сторону. Уклонившись таким образом от первого выпада на он сделал его же и последним, ибо дикарь проскочил мимо, оказавшись прямо на обрыве, Альт Калиера, что было силой, пнул его сапогом подзад. Примерно в той же манере он обошелся с незабвенным Хербургом, но для царя и бога Ланкарнакского рынка все окончилось куда как благополучнее. По крайней мере, он остался жив. А вот на Ку повезло куда меньше. Он упал с холма прямо в трясину, зеленая ряска испуганно вспрыгнула. Но тотчас же болотная топь снова сомкнулась и начала засасывать. Воин Наку издал дикий вопль, в котором было больше недоумения и ярости, чем страха. Забил руками по поверхности болота, левой вырывая целые пучки водорослей, а правый не выпуская тяжелую секиру. Последняя верно тянуло его на дно, но по поверьям воин Наку обязан умереть с оружием в руках. Наку вскинул секиру над головой, уходя в трясину. Ее тусклое лезвие в последнем скрылось в топе, тотчас же бесстрастно сомкнувшись над несчастным. Белонский Аэрк замер на месте, рассматривая гибельную топь. Но появившийся рядом с ним Ленар сказал, «Ты вот что, кальера, не задерживайся. Лично мне не хотелось бы ввязаться в потасовку с местными Гильбу. Воины Наку называют так в которые...» Последующие слова Ленара были начисто перекрыты пронзительным криком королевы Интелинеры. «И было от чего кричать». Потому что в самом болезненном, воспаленном мозгу, изъязвленном ночными кошмарами, наверное, не возникло бы то чудовище, что предстало глазам Интелинеры и сопровождающих ее мужчин. Из желтой топи высунулась безволосая голова. Уродливый череп, свисающий с обеих сторон толстые кожаные складки, маленькие глаза-буравчики, тонущие в складках все той же толстой серо-желтого цвета кожи. У твари была громадная, далеко выставленная вперед нижняя челюсть. Выскакивающие из черепа на манер выдвигаемого из стола или секретера ящика. Челюсть была усеяна кривыми черными зубами, похожими на острые осколки горной породы. Два движения мощными передними лапами, снабженными перепонками, лапами, похожими на ласты, и тварь вылезла из болота и предстала во всей красе. Даже Ленар помертвел. Ни разу не приходилось ему видеть мутанты Гильбу в такой близости. Размером в два человеческих роста и в десятера тяжелее самого из присутствующих здесь людей Туна Тамиана, тварь задрала вверх свою отвратительную морду и сдала вопль, от которого побелевшая Инталинера схватилась за уши и стала падать назад. Альт Калиера едва успел подхватить ее. Гильбоу уставил на людей взгляд своих маленьких красноватых глазок и сделал шаг. По его телу, отдаленно напоминающему бычье, но куда более крупному и снабженному мощными ластообразными лапами, стекал жидкий болотный ил. Гильбу присел, прижимаясь к земле, явно изготавливаясь к прыжку. Альт Калиеров ввалился в турболифт, буквально вдавив туда королеву Интелинеру, как известно, вышедшую полюбопытствовать. Он принялся отряхивать с одеждой землю налипшей травинки. При этом он нещадно ругался. Ленар произнес с некоторым усилием. Ясно. Альт убедился. Желтые болота есть только в орларкуре, и Гильбу, эти милые мутанты, водятся только в желтых болотах Наку. «Очень хорошо, надеюсь, что теперь вы окончательно уверитесь в том, что мои утверждения не пустые слова». «Да, Кван-О, к слову, твои предки ничуть не изменились, все такие же, Хех. гостеприимные и кроткие, а Гильбу все так же и милые и обворожительные». «Да, я все слышал», — спокойно сказал Кван-О. «Какая тварь, это из болота», — вырвалась у королевы. Она никак не могла успокоиться и дрожала всем телом. «Это мутант, это Линера», сказал Ленар, — «не природа создала его». Тут очень неблагоприятные условия для жизни. Недаром унаку нет волос на теле, и появился шестой палец. «Бешеные дикари!» — пробормотал благородный Альт Калиера. «Скоты, болотные вонючки, бобры и эти болотные твари!» «Несколько лет назад, Белонец, я отправил бы тебя к праотцам», — заметил Квано ничуть не изменившимся голосом. «Но теперь я отправлю всех вас туда, куда скажет Ленар. Куда направляемся?» — спросил он у своего руководителя. центральный пост». Квано поднял голову от экрана навигатора. Так сразу? — Да, кажется, предисловие и так чуть было не затянулось. Приступим. Центральный пост, кван-о. Альт Калиера, закончив отряхивать штаны и дорожную накидку, кажется, даже не слышал всех этих слов. Он изумленно бормотал себе под нос, чуть покачиваясь зад-вперед. — Но ведь до Эрларкура добираться никак не меньше, чем полгода, да и то, если повезет. Но будь я проклят, это были желтые болоты, и ничто иное. А они? Они есть только там, в Эрларкуре. Никто не ответил. Альт Калиера, кажется, вполне искренне переживал только что с ним пришедшее. Он на протяжении всего пути шевелил губами, по всей видимости, просто воспроизводя вслух свои мысли и впечатления. В голове Белонского аэрго не укладывался факт того, что он только что едва не был убит в Варларкуре бешеным болотным дикарем. В Варларкуре путь до которого из Орламдора традиционно составляет около полугода. Да и это справедливо лишь для человека, которому известна дорога. Трудная, неоднозначная, забилующая опасностями и неожиданностями. Эрларкур страна болот и свирепых Наку, низкорослых лесов, колючих кустарников, страна, так и не ставшая единым государством. Страна жутких болотных тварей, этих «мутантов», как их назвал Ленар. Эрларкур, куда предпочитали не соваться даже ревнители, хотя, конечно, храм уверял всех, что в состоянии справиться с аборигенами. И туда он попал по одному слову «Ленар», и только магией можно объяснить то, что произошло. Хотя храм совершенно отрицал существование какой бы то ни было магии, и объявлял самое признание ее ересью, а те, кто пытался ею заняться, нарушителями благолепия, особенно с ними не церемонился. Королева Интелинера остальные ее гвардейцы, даже неугомонные Тунтэмиан, бросали на колеиру быстрые взгляды и тут же отворачивались. Им было не лучше. При одной мысли о том, чему сейчас привелось стать свидетелем, холодело сердце. На экране навигатора запылала россыпь зеленых огней, пролилась легкая приятная мелодия. Квано произнес «Прибыли». «Сейчас мы выйдем в самое главное помещение», — глухо произнес Ленар. «Я подумал, что лучше вы сразу видите». «Кван О, открывай». Выйдя из лифтовой камеры, преодолев обязательный для отсеков такой степени важности шлюз, они оказались на пролете огромной лестницы, поднимающейся откуда-то из далекого и теряющегося в сумраке низа, и уходящей вверх, а вверху упирающейся в фосфорицирующую панель, по обеим сторонам которой высились массивные стойки из тускло поблескивающего серебристого металла. Ленар кивнул на взбегавшие вверх ступени огромной лестницы и проговорил. «Нам туда. Прогуляемся немного пешком. Кван-О, оставайся пока что здесь. После центрального поста я намерен показать гостям отсеки, в которых базируется Академия. Ты нас доставишь». Как только Ленар и его спутники приблизились к перекрывавшей доступ в центральный пост фосфорицирующей панели на расстоянии пяти шагов, панель бесшумно пошла в сторону, открывая вход в просторное помещение. Ленар жестом велел входить. И тогда не только у мальчишки Барлара, но и у гвардейцев, видавших виды в своей богатой боевой биографии, и у королевы, привыкшей к самым разнообразным и внушительным помещениям, не станем забывать о королевском дворце в Ланкарнаке и той манере, в которой он был выстроен, захватило дух. У Уинтелинера невольно вырвалось. Как красиво! Помещение центрального поста представляло собой внушительный, чуть сплющенный сфероид. Расстояние от пола до высочайшей точки купола составляло, верно, не меньше 30 аниев. Центральный пост очень чётко и структурированно делился на две половины. Половина ближе к входу была занята под огромную копию звездолёта, висящую в воздухе и окружённую несколькими десятками мачт, сходящими по нём вверх и вниз площадками. Гости из Ланкарнака немедленно воззрелись на эту громаду 50 аний в длину. Конечно, они не могли догадаться, что именно так выглядит со стороны их мир в громадном уменьшении. И уж тем более никто и помыслить не мог, что зависший в пространстве, без всякого намёка на опору, Макет космического корабля нельзя погладить и пощупать, потому что он представляет собой голографический объект, позволяющий наглядно, точно и быстро отображать состояние всех систем и комплексов звездолета. Вторая же половина центрального поста была занята под собственно пульт управления кораблем и экраны центра правого и левого крыла. Громадная дуга пульта, вводившая стены центрального поста, соединяла в себе все нити управления кораблем. Каждая секция пульта со всеми кнопками, клавиатуры, тумблерами, сенсорными панелями, и каждый фрагмент экранирующей панели над пультом соответствовал отдельному функциональному комплексу корабля и... Впрочем, всего этого Ленар не собирался объяснять людям, которые только что вошли в центральный пост. Он намеревался не рассказать, показать. Визуальная форма информативного воздействия всегда была более убедительна. Он приветливо кивнул сидевшему за пультом центрального поста человеку, Этот последний развалился в удобном черном кресле, автоматически перемещавшемся по дуге вдоль всего распределительного пульта. «Приехал?» – спросил человек. «Да», – сказал Ленар, – «вот что, немедленно включи экраны, панораму космоса с головных сканеров, слушаю». Человек за пультом, скользнув вместе с креслом вдоль распределительных секций пульта управления, оказался на левой стороне пультовой дуги и, протянув руку, пробежал пальцами по черной клавиатуре со светящимися символами, а потом перещелкнул тумблер. Мертвые экраны, мертвые пустой матовой чернотой вдруг вспыхнули, и в них проступила головокружительная бездна. Бархатная тьма заострилась игольчатыми клинками холодных звезд. На правом крыле экранов засветилось размытое ожерелье небольшой туманности, и в самом центре левого крыла засияла большая желтая звезда с разбросанными вокруг нее маленькими звездочками. Интелинера, которая вдруг показалась, что нападает в головокружительный провал тьмы, схватилась за плечо стоявшего рядом Альдо Калиеры, Последний же, мертвенно-бледный, со взмокшими от пота висками и лбом, попятился и угодил спиной в плечо одного из своих офицеров. Те застыли столбами, не в силах оторвать взгляд от подавляющей все чувства громадной звездной панорамы. Роскошная россыпь звездных огней, пояса и шары горящей материи, невероятная глубина и простор – это не могло не потрясти людей. Собственно, это был отсроченный шок. Пока они не могли понять, что, собственно, видят, и Интелинеры и ее гвардейцы не могли ощутить всю глубину открытия, И, соответственно, потрясение. Ленару усмехнулся и, положив руку на плечо оператора, проговорил: Что ж ты только со мной поздоровался? Тут есть персоны позначительные. Поприветствую Ее Величество Королеву Интолинеру. Оператор за пультом словно выкорчивал из кресла. Он повернулся к королеве, отвесил глубокий поклон и сделав два шага вперед, еще один. Он произнес: Я тоже из Ванкарнак, Ваше Величество. Когда-то я был послушником тамошнего храма, мечтал стать ревнителем. Меня зовут Бренник. Бренник? После продолжительной паузы прозвучал вопрос. Но заговорила не королева, заговорил Альд Калиера, не отрывая взгляд от экранов, распахнувшихся величественными черными крыльями межзвездной тьмы. Бренник? Знакомый имя. А, тот самый Бренник, тот, что бежал из храма и потом... Да-да, тот самый, подтвердил Бренник, который узнал Альда Калиеру. Все-таки Белонский Аэрк был прославленным воином уже в ту пору, когда сам Бренник был наивным послушником, напичканным смешными иллюзиями и мечтаниями. «Вы правильно поступили, Ваше Величество», – повернулся он к королеве, – «что согласились приехать сюда. Я могу понять ваши нынешние чувства. Я сам очень долго пытался поверить в то, что все это не кошмарный сон». «Довольно, Брэннин», – остановил ее Ленар. «Госпожа Интелинера, я думаю, нашего короткого, но богатого событиями перемещения в Арлакур и вот этой вот панорамы, вида космических пространств или, как говорится в древних мифах, великой пустоты, всего этого достаточно, чтобы вы отнеслись серьезно и вдумчиво ко всему происходящему, не так ли?» Кое-какие причины наших успехов в противоборстве с ревнителями вам уже приоткрылись, не так ли? Я хочу приоткрыть все прочие. Довольно с вас центрального поста и этой панорамы. Смотреть на это долго, боюсь, будет вредно для вашего душевного здоровья. Увиденное едва ли укладывается в ваших головах. Пойдемте. Я хочу познакомить вас с нашей академией. Именно она, а не я в одиночку, борется с храмом. И без вашей помощи не победим, как бы мы ни старались. Прошу вас. И он показал рукой на выход. Интелинера, глядя прямо перед собой, направился в указанном направлении. За ней последовали непривычно молчаливый тихий воришка Барлар, а также гвардейцы. Все, кроме Калиеры. Глава королевской гвардии чуть задержался. Он смотрел то на Бренника, то на секции распределительных пультов, через которые велось управление исправленными системами звездолета, то на головокружительную панораму на экранах. «Великая пустота», — ошеломленно произнес он. «Великая пустота, отгороженная от нас стеной мира светлым богом Ааму. «Кто же они и...» «Ваша светлость, господин Калиера», — вдруг коснулся его слуха негромкий голос Бренника. Альт дернул плечом. Бренник указал пальцем на левое крыло панорамы и проговорил. «Видите вот эту желтую звезду, ваша светлость? Вот эту, эту, желтую, похожую на маленький апельсин. Так вот, запомните ее, господин Альт. Из-за ее появления тут на экранах Ленар и предпринял путешествие в Ланкарнак. Из-за нее. Запомните эту звезду». Калиера машинально кивнул и направился вслед за Ленаром, Интелинерой и прочими головокружительная пустота вонзалась звездными иглами в глаза. Желтая, смутно напоминавшая апельсин звезда, висевшая в великой пустоте, никак не желала исчезать, как не моргал Альт Калиера ресницами, словно стараясь таким примитивным способом смахнуть застрявшее перед мысленным взглядом невероятное, непостижимое это видение.